Память потомков равнодушных к госпоже Роа. Не может быть и речи о том, чтобы рассуждать здесь о морали. Я видел, как люди, преисполненные моральных добродетелей, поступают дурно. И я ежедневно убеждаюсь, что порядочность не нуждается в правилах. Существует только одна мораль, которую человек абсурдом мог бы принять. Та, что неотделима от Бога, что продиктовано свыше, но он как раз живет без Бога.